Глава двенадцатая Настала та пора года, когда, несмотря на подступающие холода, еще не решаешься разжечь первый огонь в камине, точно рабеешь перед неведомыми переменами. Поэтому казнавы обосновывались в кухне, до и после каждой трапезы. Это сблизило мать и сына. Он уже не ограничивался равнодушными репликами, Однако каждое его слово свидетельствовало о тайной работе, которая шла в нем, пробуждая любопытство к самым неожиданным вещам. А вы с папой любили друг друга? Странный вопрос со стороны человека, прежде думавшего о мертвых еще меньше, чем о живых, и она не знала, как ответить, смутно чувствуя, что слово «любовь» приобретает в устах сына новый, глубокий смысл. «А ты его любила так же, как меня?» Она отвечала, что тут нет ничего общего. «Нет, действительно не было ничего общего между ненасытной потребностью в духовном господстве, в обладании, внушаемой ей возлюбленным сыном, от которого зависела вся ее боль и вся ее радость. Ее жизнь была полностью подчинена его жизни». И той привычной привязанностью, тем сожительством, которое так рано было оборвано смертью, не заставившей вдову пролить много слез. Ну, Маказнав, умер в одиночестве, потому что Фелисита повезла тогда Фернана на воды, в Соли. Она знала, что ее муж упал на улице перед домом девиц Нерле на, на обратном пути из клуба после своей обычной ежедневной партии в карты. Но не помнила ни того, что было ей рассказано об этой агонии среди чужих людей, ни того, что накануне смерти он обошел свое самое драгоценное сокровище, земли богодельни, управляемые им, возлюбленные поместье, из жирной почвы которого он завещал насыпать его могильный холм, ни того, что последними его словами были «Вера спасает нас». Она не желала помнить, о тайном чувстве удовлетворения, что все уже свершило в отсутствие отсутствии, и ей остается только уладить деловую сторону, чем она была в высшей степени увлечена. Поскольку она никогда не подвергала суду свою совесть, ее никогда не мучило сознание позорности того опьянения чувством свободы, которое охватило ее, когда она осталась один на один с единственным предметом своей страстной любви — ном поспешно забранном ею домой из лицейского интерната где он жил по требованию отца а папа был очень расстроен смертью моего брата анри этот новый вопрос заставил ее содрогнуться виноградная лоза ярко пылала освещая выцветшие плитки кухни марида ладос ощипывала первого вяхиря. Ее внук в черном фартуке, сидя у лампы, бубнил, заткнув уши, катехизис. «Есть, значит, три Бога, простите, сестра моя, три ипостаси Святой Троицы, Бог один и единый!» Этот мальчик, Раймон, всегда жил у бабушки во время сбора винограда, потому что его родители нанимались к господину маркизу в шатой Кенн. Мы одинаково горевали, твой отец и я. Но ты сама мне говорила, что маленького Анри сфотографировали на смертном одре по папиному требованию. Ты считала, что это ни к чему. Она мысленно представила себе померкшее, бледное, блеклое, ужасное лицо потерянного ребенка в семейном альбоме. Каким странным было в Фернане это внезапное любопытство к прошлому. Он походил на человека, который в рассеянности и без подготовки совершил прекрасное путешествие, и много лет спустя досадует, что не умел тогда видеть, а теперь уже больше не увидит. Он заставлял мать вспоминать, как безмерно страдал муж, когда умер этот младший сын, и каким ничтожным казалось ее собственное горе рядом с этой болью. Ею владел в ту пору только страх как бы Фернан не заразился той же болезнью. Она боялась также, что впоследствии ребенку может повредить память о брате, умершем от менингита. С чувством облегчения она тогда подумала, а ведь это мог быть он, Господи! К чему ворошить теперь эти воспоминания? С тех пор прошло сорок лет. Она подняла глаза на сына, который, стоя спиной к огню, нервно подрагивал левой ногой, как всегда, когда он сосредоточенно думал о чем-нибудь. Ах, это все была она, ее противница. Именно она будила в старом человеке это мучительное любопытство к давно минувшему, эту склонность к пустым грезам. Но Фелисита даже не могла вообразить, о чем думал Фернан в эту минуту и какими извилистыми путями шла его мысль. А он говорил себе, «Я больше достоин жалости, чем мать» потому что у меня нет ничего, а у нее был я. Глаза прогорела, в кухне стало темно. марида Ладос засветила керосиновую лампу на столе, клеенка которого была вся в пятнах и на живых порезах. Мальчик, жубривший катехизис, поставил локти на стол. Его рука, погруженная в склокоченные, черные, как вороново крыло, волосы, Казалось особенно белой. Он бубнил. «Есть, значит, три Бога!» Словно не знал, что есть только один единственный Бог. Одна единственная любовь. И временами его сонные глаза оглядывали темные фигуры хозяев перед очагом. Мари де Ладос мыла в коморке посуду, как делала это на протяжении шестидесяти лет. Когда она вернулась, внук спал, уронив голову на стол, открыв рот. Она глядела на него. Несказанная улыбка осветила ее лицо, выточенное из старого самшита ее лик черной богоматери. Хотя мальчик уже достиг возраста первого причастия, она взяла его на руки. Прелестная голова не двигалась, расцарапанные грязные ноги свисали, болтая в воздухе бушмаками, подбитыми железными подковками, точно копытца ослика. Она отнесла мальчика, не покачнувшись под его тяжестью, В двенадцать лет она уже служила в няньках у испольщика, работницы и работников. Ее заставляли держать двух ребятишек за руки, а на спину еще по-детски хрупкую привязывали младенца. Если он плакал, ее били. Меж тем Фелисиция, ощутив на себе взгляд ненаглядного, подняла глаза. «Сколько дней уже, как он не проявлял к ней такого ласкового внимания!» Она была так взволнована этим, что, тяжело поднявшись, обняла рукой шею сына, притянула его голову к себе и сказала, «Я узнаю своего мальчика. Он жалеет старую маму». если бы она могла предвидеть, что он ей ответит, она сдержала бы этот порыв. Она едва успела закончить фразу, как получила удар прямо в сердце. «Это она хочет» чтобы я был добр к тебе. И он поцеловал мать в щеку. Она отпрянула от него. Вдали затихал грохот товарного состава. Мать ощущала, как пронзают ее эти ужасные слова. Она была обязана милости врага. Ей пришлось вынести этот позор. Он до того любил Матильду, что воскресил ее и убедил себя, будто она тут, в нем, рядом, и ее присутствие принесло ему покой, которого он никогда не ведал под иго-матери. Небо изливалось дождем на усеянные листьями аллеи, медный таз блестел в сумраке, как разгоряченное лицо.